Глава 38. И хотя когда-нибудь мы, возможно, посетим и Даргал, этим именем неандертальцы называют Красную планету в своем мире, где она светит над континентами Дуркану, Падлар, Ранелас, Эвсой, Голосой и Налкану, мы оставим ту версию Марса такой, какой ее нашли. Как и во многих других случаях в той новой эре, в которую мы сейчас вступаем, Мы сможем и яичницу съесть, и яйцо не разбить. Мэри Воган резко села на своей постели в Бристоль-Харбор, внезапно пробудившись. «Когда будет... Как вы это называете? Двое становятся одним? Когда это будет в следующий раз?» Джок спрашивал об этом вчера. Мэри была слишком расстроена ухудшением состояния Лонвиса и отъездом Понтера, чтобы обратить внимание но сейчас ее стукнуло так, что она проснулась. Зачем Джоку была нужна эта информация? Ведь это идеальное время для того, чтобы выпустить вирус. Когда жители обоих полов собираются в центре, можно заразить сразу все население, по крайней мере, население солдата. И разумеется, когда двое становятся одним, количество людей, путешествующих из города в город, наибольшее. Легче разносить заразу. Четырехдневный праздник начнется послезавтра. Что означает, до тех пор Джок не станет ничего предпринимать. Что означает, что Мэри должна что-то предпринять до послезавтра. Она подняла глаза к потолку, чтобы посмотреть, который час. Но она была здесь, а не там. И здесь, на потолке ее жилища, ничего не было. Она повернулась к цифровому будильнику на ночном столике. Красные светящиеся цифры показывали 5 часов 4 минуты. Мэри нашарила кнопку включения настольной лампы, потом нашла свой телефон и позвонила по домашнему номеру Луизы Бенуа в Рочестере. «Алло!» — произнес сонный голос после нескольких гудков. «Луиза, это Мэри. Послушай, двое станут одним послезавтра. Я уверена, что Джок собирается выпустить вирус именно в этот день». Луиза явно еще боролась со сном. «Двое станут...» «Да, да, двое станут одним. В эти дни в неандертальских городах наибольшая концентрация населения и достаточно сильный междугородний трафик. Мы должны что-то сделать». «Дакор», — хрипло сказала Луиза. «Микоа?» «Хорошо. Но что?» «На французском». «То, что ты говорила. Пойти к газетчикам, поднять шум». Но послушай, будет безопаснее, если мы обе будем в это время в Канаде. Я выезжаю через полчаса, то есть буду у тебя в половину седьмого. Мы поедем в Торонто. «Бон», — сказала Луиза, — «я буду готова». Мэри положила трубку, отправилась в ванну и включила душ. Если бы она еще знала, как устраивают шум. Конечно, Мэри уже много раз давала интервью и по радио, и по телевизору, но... Она вспомнила симпатичную продюсершу, с которой познакомилась на CBC News World в 1996 когда неандертальцы были известны только в виде окаменелостей и когда Мэри удалось извлечь неандертальскую ДНК из привезенного из Рейнашес Land Мьюзиум образца. Телефонов эфирного персонала CBS в телефонном справочнике наверняка не было. Но продюсерам вроде бы не от кого прятаться. Мэри вернулась в спальню. Снова сняла трубку, набрала 1 416 555 1212, -12, справочную службу Торонто и быстро получила номер, который искала. Минутой позже из телефона послышался другой сонный женский голос. Алло? Кэри, сказала Мэри. Кэри Джонстон? Она почти слышала, как женщина на том конце провода протирает глаза. Да, кто это? Это Мэри Воган. Помните меня? Генетик из Йоркского, специалист по неандертальской ДНК. Какая-то часть сознания Мэри была разочарована тем, что ни Луиза, ни Кэрри не произнесли классического «Вы в курсе, который сейчас час?». Но вместо этого Кэрри, похоже, моментально проснулась. «Да, я вас помню», — сказала она. «У меня есть для вас история. Я слушаю». «Нет, я не могу ее рассказать по телефону. Я сейчас в Рочестере, в Штатах, но буду в Торонто часов через пять. Мне нужно, чтобы вы выпустили меня в эфир, когда я приеду». Мэри и Луиза переезжали реку Ниагара по мосту Квинстон-Луистон. Точно посередине трепетали на ветру три флага, обозначающие линию границы. Сначала звездно-полосатый, потом голубой флаг ООН, а за ними канадский с кленовым листом. «Как хорошо вернуться», — сказала Луиза, когда они проезжали мимо них. Как всегда, возвратившись на родину, Мэри чувствовала некоторое облегчение. Вспомнилась старая шутка о том, что Канада могла бы иметь британскую культуру, французскую кухню, американские ноу-хау, но почему-то оказалась с американской культурой, британской кухней и французскими ноу-хау. И все же было здорово вернуться. Съехав с моста, они оказались перед таможенными постами. Перед тремя из четырех, что были открыты, выстроились короткие очереди легковых машин, четвертая обслуживала грузовики. Мэри подрулила к средней очереди легковушек и ожидала, пока стоящие перед ней машины пропустят, нетерпеливо барабаня пальцами по рулевому колесу. Наконец подошла их очередь. Мэри подъехала к кабинке и опустила боковое стекло. Она ожидала обычного для канадской таможни приветствия гражданства и была сильно удивлена, услышав от таможенницы «Мисс Воган, правильно?» У Мэри подпрыгнуло сердце, она кивнула. «Проедете вон туда, чуть дальше». «Что-то... что-то не так?» — спросила Мэри. «Просто сделайте, как я сказала», — ответила она и взялась за телефон. Мэри, ощутив, как резко вспотели ладони на рулевом колесе, медленно проехала к указанному месту. «Как они узнали, что это ты?» — спросила Луиза. Мэри покачала головой. «По номеру машины?» «Может быть, нам надо удирать?» — спросила Луиза. «Меня зовут Мэри, а не Тельма». Отсылка к фильму «Тельма и Луиза» режиссера Ридли Скотта. По сюжету две подруги Тельма и Луиза, Собираются отправиться отдохнуть в горы, но вместо этого им приходится пуститься в бега на машине в Мексику, скрываясь с места преступления. Но черт возьми, если... Лысеющий таможенник с переваливающимся через ремень животом направлялся к ним от низкого длинного здания инспекции. Он жестом приказал мэри въехать на одно из размеченных парковочных мест перед зданием. Раньше она останавливалась здесь лишь раз, чтобы воспользоваться туалетом, да и то по большой необходимости. Туалет здесь был довольно грязным. «Мисс Воган?» «Мисс Мэри Воган», — уточнил таможенник. «Да, мы вас ожидали. Нас попросили позвонить, когда вы появитесь». Мэри моргнула. «Когда я появлюсь?» «Здесь?» — неуверенно переспросила она. «Да, и это срочно». «Пойдемте!» Мэри вышла из машины, Луиза последовала за ней. Они прошли в здание таможни, и толстый таможенник завел их в служебную зону. Он взял телефонную трубку, нажал кнопку селектора. «Мисс Мэри Воган у нас!» — сказал он и передал трубку Мэри. «Мэри Воган!» — сказала она в трубку. «Мэри!» — воскликнул голос с ямайским акцентом. «Рубен!» Она оглянулась и увидела широкую улыбку Луизы. Что стряслось? Боже, женщина, тебе нужен мобильник, сказал Рубан. Слушай, я знаю, что вы с Луизой собирались в Торонто, но думаю, что вам лучше поспешить сюда, в Садбери, и как можно скорее. Почему? Ваш Джо Кригер прошел на ту сторону. Сердце Мэри опять подпрыгнуло. Что? Как он туда так быстро добрался? «Должно быть, на самолете прилетел, и вам следует сделать то же самое. От границы до сюда шесть часов на машине. Но я организовал для вас никелированный огурчик. Он ждет вас в Сент-Кэтрис». Никелированным огурчиком назывался частный самолет компании «Инко», выкрашенный в зеленый цвет. «Про Джока я узнал совершенно случайно», — продолжал Рубан. «Увидел его имя в журнале посещений шахты, когда вписывал туда другого посетителя». «Почему его никто не остановил?» — спросила мэри. «На каком основании?» Я спросил армейцев, которые охраняют портал. Они сказали, что у него был американский дипаспорт, так что они отвели его прямиком на ту сторону. Так вот, я выслал карту на таможню по факсу. На ней отмечено, как добраться до аэродрома.